Джером Джером. Партнер по танцам. Это приключилось в маленьком городке Фуртвангене на Шварцвальде, начал Марк Шагнасси. Жил там чудесный старик Николас Гейбл. Он прославился на всю Европу тем, что делал механические игрушки, мастерил зайчиков, которые выскакивали из кочана капуста, хлопали ушами, разглаживали свои усы и ныряли обратно в качан, кошек, которые умывали мордочки. Ими уколи совсем как настоящие, так что даже собаки бросались на них, принимая за живых. Его куклы умели поднимать шляпу и говорить «Доброе утро, как поживаете?» и даже пели песенки. Но он был не просто механик, он был художник. Работа была его увлечением, почти страстью. Его лавка полна была всякими диковинами, он просто не мог да и не хотел их продавать, а мастерил из любви к искусству. Он ухитрился сделать механического ослика, с электрическим двигателем внутри, который мог бегать целых два часа и притом быстрее, чем живой осел, без всякого понукания. Он изобрел птицу, которая взлетала, делала круг за кругом в воздухе и опускалась на то самое место, откуда начала свой полет. Он соорудил скелет на железной подпорке, отплясывавший трепака, куклу Леди, в натуральной величину угравшую на скрипке, и пустотелого джентльмена, который курил трубку, и выпивал пиво больше, чем три немецких студента вместе взятых. А это вам не фунт изюма. И в городе действительно верили, что старик Гейбл может создать человека, способного делать все, чего вы только пожелаете. И однажды он смастерил человека, который натворил таки дел, а случилось это вот как. У молодого доктора Фоллена был ребенок, а у ребенка был день рождения. Когда ему исполнился год, в доме доктора Фоллена дым стоял коромыслом, А уж по случаю второго дня рождения доктор Фоллан устроил настоящий бал. Были приглашены и старик Гейбл с дочерью Ольгой. На следующий день после полудня к Ольге зашли три или четыре закадычные подружки, они тоже были на балу, и разговор, естественно, зашел о вчерашнем вечере. Конечно, они принялись обсуждать мужчин, критикуя их манеру танцевать. Старик Гейбл сидел тут же в комнате, но, казалось, был погружен в свою газету, и девушки не обращали на него никакого внимания. «По-моему, — сказала одна, — С каждым балом становится все меньше мужчин, умеющих танцевать. «Верно, да и вести себя они не умеют, важничают», — сказала другая, «а если приглашают, как будто делают тебе одолжение». «А какие глупости они болтают», — добавила третья. «Вечно одно и то же, как вы очаровательны сегодня. Вы часто бываете в Вене, о, советую, это восхитительно. Ваше платье просто прелесть. Какой сегодня славный день, вы любите Вагнера. Хоть бы придумали что-нибудь новенькое. А мне все равно, о чем они говорят», — заметила четвертая. Если кавалер хорошо танцует, пусть будет хоть дурак дураком, мне это абсолютно все равно. Обычно так оно и бывает, — довольно ехидно вставила худенькая девушка. На бал я хожу танцевать, — продолжала четвертая, не обратив внимания на реплику. И все, что мне нужно от партнера, это чтобы он крепко держал меня, хорошо вел и не уставал раньше, чем я. Механический танцор, вот что тебе нужно, — снова заметила ехидная девушка. Браво, — хлопая в ладоши, воскликнула одна из подруг, — блестящая идея. Что за блестящая идея, — спросили остальные как же, механический танцор или, еще лучше, электрический танцор, у которого никогда не кончается завод. Идея девушкам понравилась. О, каким бы он был приятным партнером, сказала одна, он бы не толкался и не наступал на ноги, не рвал бы платье, не сбивался бы, и голова бы у него не кружилась, и он не наваливался бы на даму. И никогда не вытирал бы лицо платком, терпеть не могу, когда мужчина занимается этим после каждого танца. И не стремился бы весь вечер просидеть за столиком, — А будь он с фонографом внутри, который изрекал бы весь набор привычных пошлостей, вы его не отличили бы от обычного кавалера, — заявила девушка, первой заговорившая об электрическом танцоре. — Ну нет, почему же? Отличили бы, — заметила тоненькая девушка. — Ведь он был бы куда приятнее обычных кавалеров. Гейбл, отложив газету, весь превратился в слух. Но стоило кому-нибудь из девушек взглянуть в его сторону, как он снова поспешно укрывался за газетой. После ухода девушек он отправился в свою мастерскую, и Ольга слышала, как он ходил там зад-вперед, время от времени что-то бормоча себе под нос. В тот вечер он много толковал с ней о танцах и о танцорах, спрашивал, о чем они обычно говорят, как ведут себя, какие танцы в моде, какие поустарели и многое другое на эту же тему. Потом около двух недель он подолго оставался в своей мастерской, был все время занят, задумчив, и лишь иногда совершенно неожиданно начинал смеяться тихим, приглушенным смехом, как будто наслаждаясь шуткой, которую еще никто, кроме него, не знает. А через месяц в фуртвагене состоялся еще один бал. Его давал старый Венцель, богатый лесоторговец, по поводу помолвки своей племянницы, и снова Гейбл и его дочь были среди приглашенных. Когда подошло время ехать на бал, Ольга стала искать отца. Не найдя его дома, она постучала в мастерскую. Он появился без пиджака, в рубахе, с засученными рукавами, разгоряченный, но сияющий. «Не жди меня», — сказал он, — «поезжай. Я за тобой. Мне тут кое-что доделать надо». Когда Ольга послушно направилась к двери, он крикнул ей вдогонку. «Скажи там, я приведу одного молодого человека, прекрасный юноша, отличный танцор. Он понравится всем девушкам». Тут он засмеялся и закрыл дверь. Отец обычно держал свою работу в секрете от всех, но Ольга с ее проницательностью догадывалась о замыслах отца и поэтому до известной степени могла подготовить гостей к сюрпризу. Гости ожидали прибытия знаменитого мастера. Все предвкушали что-то необычное, и нетерпение достигло предела. Но вот снаружи послышался стук колес, затем поднялась суматоха у парадного входа, и старик Венцель, собственный персонный, веселый, покрасневший от возбуждения и сдерживаемого смеха, провозгласил громовым голосом «Господин Гейбл и его друг!» Господин Гейбл и его друг вошли и под приветственные крики, смех, аплодисменты проследовали в центр зала. Леди и джентльмены, сказал господин Гейбл. Позвольте мне представить вам моего друга лейтенанта Фрица. Фриц, дорогой мой мальчик, поклонись леди и джентльменам. Гейбл ободряюще коснулся плеча Фрица, и лейтенант отвесил глубокий поклон, сопроводив его отвратительным щелкающим звуком, вызвавшим неприятные ассоциации с последним хрипом умирающего. Но это была, конечно, мелочь. Ходит Фриц пока с трудом. Гейбл взял его за руку и немного прошелся по залу. Движения Фрица действительно были скованы. Но ходьба — это не его амплуа, он, собственно, танцор. Пока что я обучил его только вальсу, но здесь он не имеет себе равных. Итак, дорогие леди, кого из вас я осмелюсь представить ему в качестве партнерши? Он может танцевать сколько угодно, не зная усталости. Он не толкнет вас, не наступит на платье, он будет вести вас уверенно, в том темпе, в каком вам захочется, у него никогда не закружится голова, и, наконец, он истощимый собеседник. А ну, мой мальчик, скажи нам что-нибудь». Гейбл тронул что-то на спине Фрица. Тот сразу же открыл рот и высоким голосом, который казалось шел откуда-то из затылка, вдруг произнес: "Не будете ли вы столь любезны?" И с треском снова захлопнул рот. Лейтенант Фриц произвел несомненно огромное впечатление. Однако ни одна из девушек не была склонна танцевать с ним. Они искоса смотрели на его восковое лицо с застывшей улыбкой и неподвижным взглядом и содрогались от ужаса. Наконец, старик Гейбл подошел к девушке, которая подала ему идею создания электрического танцора. «Это точное воплощение вашей идеи», — сказал Гейбл, — «электрический танцор. Ваш долг испытать этого джентльмена». Она была веселой, дерзкой девчонкой, настоящей проказницей. Хозяин дома присоединился к просьбам старого Гейбла, и девушка согласилась. Господин Гейбл поставил фрица рядом с ней. Правая его рука обняла девушку за талию, а левая была сделана так, чтобы деликатно обхватывать запястье правой руки партнерши. Старый мастер показал ей, как регулировать скорость и останавливать партнера. «Он будет вести вас по всему кругу», — объяснил господин Гейбл. «Будьте внимательны, чтобы никто не налетел на вас, и, если нужно, измените направление». Грянула музыка. Старик Гейбл включил электропитание, и Аннет со своим необыкновенным партнером начали танцевать. Некоторое время все стояли и смотрели на них. Танцор превосходно справлялся со своей ролью. Он не уставал, четко выдерживал ритм не выпуская маленькую партнершу из своих крепких объятий, и порой прерывал тяжкое молчание целым потоком слов. «Как вы очаровательны сегодня!» — говорил он своим высоким, замогильным голосом. «Какой чудесный сегодня день! Вы любите танцевать?» «Как мы с вами станцевались? Следующий танец за мной, хорошо?» «О, не будьте так безжалостны! Какое на вас очаровательное платье!» «Вальсировать это восхитительно, не так ли? Я готов танцевать с вами в вечность. Вы сегодня ужинали?» По мере того, как девушка осваивалась со своим сверхъестественным партнером, Нервозность ее проходила, и вот она уже вся отдалась этой неожиданной забаве. «О, как он мил!» — смеясь восклицала она, — «я готова танцевать с ним всю жизнь!» Пара за парой танцующих входили в круг, и скоро все в зале вальсировали вместе с ними. Николас Гейбл стоял и сиял от восторга, как ребенок смотрел на свое творение. Старик Венсель подошел и что-то прошептал ему на ухо. Гейбл рассмеялся, кивнул, и они стали потихоньку пробираться к двери. «Сегодня дом принадлежит молодежи», — сказал Венцель, — «как только они вышли на улицу, а нам с вами не грех выкурить по трубочке за стаканом Рейнвейна у меня в конторе». Тем временем темп стремительно нарастал. Маленькая Нет повернула регулятор скоростью своего партнера, и они кружились все быстрее и быстрее. Пара за парой выходили вознеможения из круга. Они все увеличивали темп и, наконец, остались танцевать одни. Танец становился все более неистовым, музыка отстала. Музыканты не выдержали, замолкли и сидели, уставившись на танцующую пару. Молодежь аплодировала, но на лицах старших появилась озабоченность. «Не лучше ли тебе остановиться, дорогая?» — сказала одна из женщин. — Ты переутомишься. Но Аннет не отвечала. «Мне кажется, она в обмороке!» — крикнула девушка, которая успела поймать выражение лица, проносившейся мимо Аннет. Один из мужчин прыгнул вперед и вцепился в танцора, но с центробежной силой был отброшен на пол. Стальная нога танцора настигла его и ударила по скуле. По-видимому, танцор не собирался так легко расстаться со своим неожиданным счастьем. Нетрудно предположить, что танцоры без особых усилий остановили бы, если бы хоть кто-нибудь из присутствующих сохранил в этот момент спокойствие. Два или три человека, действуя несогласованно, могли бы поднять, оторвать куклу от пола или загнать ее в угол. Но немногие способны сохранить ясную голову в минуту сильного волнения. Те, кого при этом не было склонно считать присутствовавших круглыми идиотами, а многие свидетели, оглядываясь назад, рассуждают, как просто было бы сделать то или другое, если бы только это пришло им в голову в нужный момент. Дамы бились в истерике. Мужчины кричали и спорили друг с другом. Еще двое попробовали остановить куклу, но неудачно. В результате ее столкнули с орбиты танца в центре зала, и она пошла крушить стены и мебель. Струя крови потекла по белому платью девушки, оставляя след на полу. Положение становилось ужасным. Женщины с воплями кинулись из комнаты. Мужчины бежали вслед. Кто-то сообразил крикнуть «Найдите Гейбела, Приведите Гейбела". Никто не заметил, как старый мастер покинул зал, никто не знал, где он. Часть гостей бросилась на поиски, остальные бесцельно столпились у двери и слушали, не решаясь войти. Слышен был равномерный шум кружения по натертому паркету. Механическая фигура неуклонно совершала поворот за поворотом и глухие удары, когда кукла со своей ношей натыкалась на препятствие и рикошетом отлетала в сторону. И неестественно высокий голос заунывно твердил одно и то же. «Как вы очаровательны сегодня! Какой чудесный сегодня день! О, не будьте так безжалостны, я готов танцевать с вами вечность! Вы сегодня ужинали?» Гейбела искали повсюду, только, конечно, не там, где его следовало искать. Осмотрели все комнаты в доме, потом толпой бросились к дому Гейбела, потратив драгоценные минуты на то, чтобы разбудить его старую глухую экономку. Наконец, один из гостей вспомнил, что вместе с Гейбелом исчез и Венсель. Тогда мысль о конторе которая находилась через двор от танцевального зала, явилась сама собой, там-то и нашли старого мастера. Он встал очень бледно и последовал за ними. Вместе со старым Венцелем они протиснулись сквозь толпу сгрудившихся перед входом гостей, вошли в зал и заперли за собой дверь. Из комнаты донеслись приглушенные голоса, быстрые шаги шум борьбы, затем наступила тишина, а потом снова стали слышны приглушенные голоса. Через некоторое время дверь открылась. Те, кто стоял поближе, устремились было к входу, но широкие плечи старого Венцеля преградили им путь. «Нужны вы и вы, Бетлер, сказал он, обращаясь к двум пожилым мужчинам. Голос его был спокоен, но лицо стало мертвенно белым. Остальных прошу уйти и как можно скорее увести женщин. С тех пор Николас Гейбл делает только механических зайчиков до да котят, которые мяукают и моют мордочки лапами.